Теперь тебя посадят в тюрьму, — спокойно ответил Петя, заваривая кофе. — За что меня? — воскликнула я, едва не свалившись со стула. — Сиди ровно, — приказал Петр. — За недонесение. Есть такая статья. Держи кофе, пей. И не тарачь на меня глаза. Они сейчас у тебя вывалятся. — Не знаю, что помогло мне слегка протрезветь две чашки крепчайшего кофе или перспектива оказаться за решеткой. В том, что перспектива была реальной, сомневаться не приходилось. Петя окончил юридический факультет, работал юрисконсультом и законы, конечно, знал. На улице он поймал мне машину, демонстративно записал ее номер, расплатился с водителем и три раза повторил «Начинаю звонить тебе через полчаса». Плохо помню, как мы ехали по ночной Москве. Очнулась я только у своего дома. В подъезде меня швыряло от стенки к стенке. А когда вошла в квартиру, и Рэй радостно бросился на меня, я свалилась под вешалку с одеждой. Кошмар! Какая удача, что никто, кроме собаки, меня не видит! Еще большая удача. Рэй не умеет говорить человеческим языком. Не выдаст. Господи! ведь его надо еще выгулять. Я с трудом поднялась на ноги и пошла в комнату, чтобы ответить по телефону, который надрывался звонками. «Добралась? Все в порядке?» — спросил Петя. В ответ я громко икнула. «Ты помнишь, о чем мы говорили?» «Все забыла». «Правильно, молодец. Пока». Мы спустились с Рэем на улицу, я прислонилась к стене дома и сказала «Дальше не пойду». Делай дела свои на газоне, Хоть загрызи всю округу. К счастью, в это время суток Людей во дворе не оказалось. Такого кошмарного пробуждения В моей жизни еще никогда не было. Меня разбудил свинцовый шар, Поселившийся в голове, Катающийся там И больно ударяющий по костям черепа. Каждый удар отдавался звоном и чудовищным раскатом боли. Я не сразу сообразила, что звонит телефон в изголовье дивана. Это опять был Петя. Как ты? Помнишь, о чем мы условились? Ужасно. О чем мы условились? Ирине ни слова. Я сам с ней поговорю. Поняла? У тебя похмелье. Выпирюмку водки, пройдет. От этого ужасного совета шар забегал еще сильнее. «На водку я теперь долго не смогу смотреть. Садист!» — пробормотала я и положила трубку. Несколько минут я собиралась силами, чтобы встать. Двигаясь к кухне, держала голову в ладонях и не переставая охала. Хорошо хоть в холодильнике оказалось молоко. Я его чуть подогрела и с кастрюлькой отправилась в туалет промывать желудок. Вызывать рвоту при больной голове, Мероприятие для фашистских застенков. Я думала об этом, обхватив руками унитаз и склонив над ним голову. Ох, видели бы меня в этом положении. Кто бы видел? Серж, у меня с ним проблемы. И проблемы, и Серж могут сейчас отдыхать. Я достала из аптечки лекарства две таблетки аспирина, две пироцетама, две ножпы. Намочила полотенце для компресса и снова вернулась на диван. Как долго это продлится? И речи быть не может о том, чтобы отправиться на работу. Я позвонила в отделение и сослалась на болезнь, отравление. То, что оно было алкогольным, уточнять, естественно, не стала. Потом набрала номер телефона Иры. Почему так долго не звонила? Выпалила она, не здороваясь. Я тут с ума схожу. — Что он сказал? — Сказал, что любит тебя. — Вернется. Кажется, сегодня или завтра. Точно не помню. — Как не помнишь? — Юля, расскажи мне все подробно, каждое его слово. — О, нет, — простонала я. — Ир, я снова отравилась и тихо помираю. Я к тебе приеду. Ни в коем случае. У меня собака. — Пупочки? Да и пупочки тоже. Говорю тебе, приняла. Буду спать пока. Я проспала несколько часов и меня снова разбудил звонок. Голова болела, но уже не оглушительно. Шар из Свинцового превратился в тугой резиновый. Здравствуйте! Могу я поговорить с Юлей Носовой? В трубке звучал незнакомый мужской голос. Это я? Добрый день, Юля! Обрадовались на том конце провода. Здравствуйте! «Меня зовут Георгий Жданов, я друг Саши Хворостова». «Это кто?» «Вы меня не расслышали? Георгий Жданов, друг Саши Хворостова». До меня не сразу дошло, что Саша Хворостов — это Серж. А когда дошло, я мгновенно вспомнила об ответственности за недонесение. «Ну и что?» — проговорила я настороженно. «Мы с Сашей договорились» что если он задержится в командировке, не приедет в конце недели, то я вам позвоню. — Зачем? — грубо спросила я. — Они втягивают меня в свои дела, вовлекают в государственное преступление. — Чтобы узнать, не нужно ли вам чего-нибудь. — Мне ничего не нужно, — сказала я быстро. — Хорошо. Но если у вас возникнут проблемы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Любые проблемы. Запишите мой телефон. Ничего я записывать не буду. — Да? — Георгий Жданов явно растерялся. — А как там, Рэй? — Отлично. Ну что ж, я не покажусь вам назойливым, если еще раз предложу записать мой телефон. Покажетесь. И мне больше не звоните. Всего доброго. Я положила трубку. Сердце билось учащенно. Они знают мой номер телефона. Серж им дал. Сам умотал за бугор, а меня сейчас начнут шантажировать его приспешники. Может быть, собраться с духом и самой заявить о том, что разоблачила вражеского шпиона? Или написать анонимку? Тогда хоть меня не посадят? Фу, какая гадость! Собраться с духом! Нет у меня такого духа, чтобы доносить на Сержа. Как я его люблю! Как я его ненавижу! И голова раскалывается в справочнике посмотреть, как это называется, алкогольная интоксикация или уже белая горячка. Зима была не только холодной, но и на редкость снежной. Будто кто-то по очереди две педали нажимал. День мороз трескучий, день метель. Сугробы уже не казались покрывалом, убравшим с глаз скомканные простыни и грязную одежду. Они превратились в испытание для пешеходов и обещали веселенькую весну с бурным таянием. Во враге вдоль речки шла тропинка, которую утаптывали собачники и гуляющий народ. Утром в субботу тропинка только слегка просматривалась, тянулась извилистым жолобом по берегу. Еще никто не ходил по снегу выпавшему ночью, и мы с Рэем были первыми. Пробираться по сугробам было тяжело. Я запыхалась и остановилась у того места, где на склоне оврага любители крестьянского труда разбили огороды. Высокие заборы из материала со свалок окружали квадраты и прямоугольники захваченной земли. Кое-где огороды тесно прилегали друг к другу. Тогда у них появлялась общая стена, но некоторые индивидуалисты располагались на отшибе. Летом сквозь чистокол здесь можно было увидеть картофельные рядки, кустики с клубникой и ботву корнеплодов. Ни скамейка в романтическом парке, ни пригорок под кустом сирени и ни берег под ивой плакучей. А именно это место стало для меня памятным благодаря двум мужчинам, Толику и Сержу. Первый поставил здесь на меня клеймо невежи, а второй вызвал у меня приступ жгучей ревности. Год или два назад, да нет же, в этом году, в марте, мы пришли сюда с Анатолием, вначале посетили выставку авангардной скульптуры в Центральном выставочном зале. Драные сети, запутавшиеся в них вяленой рыбой и грязными бутылками, фигуры девушек, сделанные из старых стульев, сваренные из кусочков металла морды, лицами их никак не назовешь и прочие произведения современного искусства, быстро меня утомили. Я безуспешно силилась понять, что хотели сказать творцы. В итоге пришла к выводу, что они просто насмехались надо мной, над моим представлением о прекрасном. Тогда я и предложила Толику приехать сюда, к самостейно захваченным огородам. Начиналась весна, таял снег. Солнце, даже если его закрывали легкие облака, светило ярко и мощно.